Глава девятнадцатая Несколькими часами позже Эйлин стояла у зеркала и внимательно рассматривала своё отражение. Её труд не пропал зыря. Платье село, как влитое. Травянистый зелёный атлас был покрыт газовым чехлом с вышивкой с золотыми нитями. Мадам Лали не забыла положить ни белоснежные бальные перчатки, ни золотые и зелёные ленты, которые Мэри вплела в рыжие локоны девушки. Туфлики из золотистого атласа, так кстати оказавшиеся среди обуви, присланной сапожником, завершали наряд. Глубокий вырез платья требовал украшений, а прохладный вечер нарядной шали. Но ни того, ни другого у Эйлин не было. "Спасибо, Мэри, можешь идти", приказала она служанке. Та пробурчала себе что-то под нос, но девушка предпочла сделать вид, что не заметила. Мэри не успела выйти, как в дверь постучали и в комнату вошла личная горничная леди Вайолет. Простите меня, Смелиди просила передать вам. Она протянула золотистую ткань, при ближайшем рассмотрении оказавшуюся огромной шалью. Спасибо. Эйлин закуталась в неё. Горничная Леди Вайлет моментально подошла и помогла расправить складки. После чего, смерив остолбеневшую Мэри строгим взглядом, поспешила покинуть комнату. Леди Вайлет никогда, начала служанка, но сразу же замолчала. Эйлин кивнула. Именно. не думаю, что поступки леди Ваюлет нуждаются в обсуждении, верно? Да, мисс. На этот раз он был гораздо почтительнее. Девушка усмехнулась. Она хорошо знала подобные типы слуг. Дерзкие из теми, кого считали ниже своих хозяев по положению, они всегда лебезили перед теми, кто был в фаворе. Наверное, ей стоило поискать другую горничную. Впрочем, это можно было сделать и после свадьбы. С этими мыслями Эйлин спустилась в холл. Джаспер был уже там. Одетый во фрак, подчёркивающий широкие плечи, он стоял спиной к лестнице и давал последнее указание дворецкому. Рядом с ним леди Вайолет негромко переговаривалась с маркизом Дювелем. Судя по довольным лицам, они обменивались дружескими колкостями. Эйлин не хотела привлекать внимания, но ступени под ногой предательски скрипнули. Граф обернулся и замер. Глаза восхищённо заблестели в прорезих маски. Вы прекрасны. Он шагнул, протягивая девушке руку. "Идите сюда". Она смущённо улыбнулась и чувствоу себя неловко под взглядами присутствующих. Вложила свою ладонь в его. В этот самый момент часы пробили половину восьмого. Послышались звуки подъезжающего экипажа, и первые гости вошли в дом. За ними сразу последовала семейная пара, потом почтенная матрона с тремя дочерьми на выдынье, потом какие-то приятели Дювиля. Всем необходимо было поприветствовать её, если в начале Эйлин ещё питала какие-то иллюзии, что она всего лишь гостья на вечере, то они быстро рассеялись. Леди Ваюлет непременно полагать её всем входящим как свою подопечную. Джасперу тоже приходилось нелегко. Он стоял рядом, ждал руку каждому прибывшему и постоянно отвечал на вопросы о маске. Нет, она ему не мешает. Нет, он не хочет её снять. Почему? Просто не хочет. Да, это действительно он. Наконец хлопанье двери стихло. Постояв ещё несколько минут в холле, граф подхватил Эйлен под руку и направился к гостям, шумевшим в гостиной. Войдя туда, девушка насчитала не менее 50 человек. Дамы в пёстрых платьях, мужчины в чёрных фраках, избившиеся с ног слуги, отвыкшие от подобной суеты. Не бойтесь, граф уловил беспокойство Эйлен, но истолковал это по-своему. Всем этим людям нет дела до вашего прошлого. Я боюсь не этого, она покачала головой. А чего же? Хватит ли у нас мест за обеденным столом? Ваша тётя уверяла, что основная часть присоединится к нам позже. Так оно и есть. Джаспер снова улыбнулся. Думаю, она специально разослала приглашения на ужин всем этим людям. Просто забыла уведомить нас всех об этом. Но зачем? Не доумевала Эйли. потому что в этой комнате собралось большинство видных холостяков города. Полагаю, что все они воспользовались предлогом, чтобы не ехать к Сандринктону, и тем самым лишить мисс Сандринктон возможности найти себе нового жениха. Умно. Мелочно и глупо. Граф сделал знак лакею, и тот громогласно возвестив, что кушать подано, распахнул двери в столовую. Как и предсказывал хозяин дома, леди Вайллет точно знала количество гостей. Во всяком случае никто не остался без места. Еда тоже оказалась выше всяких похвал. Эйлин с недоумением рассматривала перемены блюд, понимая, что местная кухарка вряд ли бы смогла всё это приготовить. Но спрашивать, откуда леди Ваилет взяла повара, девушка не стала, опасаясь того, что гости могут подслушать. Она вообще предпочла молчать, прислушиваясь к разговорам, сводившимся в основном к сплетням этого сезона. Леди Вайлс с удовольствием принимала в них участие. Её племянник напротив сидел с безразличным видом. Джесс, а каково твоё мнение? Окликнул его один из гостей, невысокий блондин. По поводу. Кто выиграет на скачках? Разумеется, лошадь. В ответ ему раздался дружный смех. А какая? продолжал настаивать блондин. Быстрая. Снова раздался смех. Джесс, похоже, ты совсем одичал в своём имении. "Вас глекнул куда ща выбор нет. Неужели ты не знаешь фаворитов этого сезона? Поверь, я не знал их и в прошлом. К тому же, беседы о скачках утомительны для дам." Он повернулся к Эйлин. "Мисс Кэмбэлл, вы что думаете по поводу того, кто победит?" уточнила Анна. "По поводу темы разговора. Скажем так, беседы о театре или столичных музеях мне бы понравились больше. А вы там бывали?" Небрежно поинтересовался Дювиль. «Вы же выросли на севере, не так ли?» И Эллен улыбнулась. «Вы не поверите, Маркиз, но существуют почтовые кариты и дилижансы. Конечно, они не столь быстры, как ваш Фаэтон, но тоже позволяют добраться до места назначения». Краем глаза она заметила, что леди Вайлетт одобрительно улыбнулась. «В таком случае проще поговорить о путешествиях», — вмешалась дородная Матрона, мать трёх дочерей. Мы с девочками летом собираемся на воды». Остальные подхватили тему, засыпав советами, где лучше снять дом, а Эйлин тихо выдохнула. Вскоре слуги внесли портвейн, и дамы вышли в соседнюю комнату. «Не пойму, что нашло на Максимилиана?» — тихо пожаловалась Леди Вайолет. «Обычно он более любезен». «Возможно, он просто утомлён дорогой», — предположила Эйлин, не желая рассказывать почтенной даме о полуденном разговоре в саду. Макс, дорогой, моя милая, он недавно на спор проехал путь от столицы до южного порта за 4 часа. А после всю ночь играл в карты. Утомление имеет свойство накапливаться, пожало плечами девушка. Леди Вайолет хотела возразить, но её отвлекли две гостьи на перебей начавши заинтересоваться здоровьем хозяина дома, а также его матремониальными планами. Эйлин предпочла ускользнуть к окну. Мужчины не стали задерживаться за столом, а вскоре присоединились к дамам. По всей видимости, граф Орвик успел выразуметь друга, но во всяком случае маркиз не стал приближаться к Эйлин. Хотя девушка то и делала, ловила на себе его пристальный взгляд. Сам Джаспер тоже не мог подойти незамеченным, поэтому предпочёл остаться в центре внимания в одиночестве. Судя по взглядам, которые он то и дело кидал на свою невесту, он явно желал бы сбежать подальше. Но долг и воспитание заставляли оставаться в гостиной, развлекая многочисленных гостей, которых становилось всё больше. Подъезжали те, кто не был приглашён на ужин. Если Эйлин хотела остаться в стороне, ей это не удалось. Несколько молодых людей, в том числе блондин, интересовавшийся результатом скачек, устремились к ней, наперебой приглашая на танец. От подобного напора девушка растерялась и запоздало вспомнила о необходимом атрибуте. Бальные книжки, в которые обычно вписывались имена партнёров. Прошу прощения, мисс Кэмпбелл. Лакей подошёл к ней и протянул миниатюрный блокнот. Его светлость просил передать вам. Сказал, что вы забыли её в столовой. Да, спасибо. Эйлин с благодарностью забрала книжку. Все страницы которой были сделаны из слоновой кости. А обложка инкрустирована эмалью. Нимфы в белоснежных платьях на берегу ручья. Вы же оставите мне вальс. — настаивал блондин. Отказывать было неприлично. Эйлин раскрыла блокнотик, намереваясь сделать соответствующую запись. И с облегчением заметила, что имя графа Орвика стоит напротив всех вальсов. То же самое было и с Катильоном, и с Кадрилью, которые по обыкновению открывали любой бал. Блондина это не смутило, как и остальных кавалеров. И вскоре вся книжка была расписана. Ей даже пришлось отказать нескольким молодым людям. Огорчённые, они ретировались, оставив Эйлин в недоумении по поводу их огорчения. "Вижу, вы не скучаете". Маркиз Дювиль подошёл к ней. Эйлин натянуто улыбнулась. "Если вы хотите пригласить меня на танец, вы вынуждены вас разочаровать. Ну что вы? В отличие от всех этих бедняг, я-то знаю, что у вас за душе не гроша. Только не понимаю, к чему устраивать представление и играть роль богатой невесты". "Какую роль?" От неожиданности девушка не могла скрыть удивления. «Разве вы не дали понять всем этим наивным душам, что вы богатая наследница?» Эйлин смирила его строгим взглядом. «С чего мне это делать? Возможно, вы рассчитывали поймать рыбу покрупнее, чем Джаспер». «Не вижу здесь ни одной особой королевской крови», — хмыкнула девушка. «Если таковая появится, обязательно позовите. Может быть, я переменю мнение по поводу вашего друга?» Маркиз презрительно скривился. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, Вы вынуждены разочаровать вас Miss Campbell. Вряд ли особа королевской крови заинтересует рыжеволосая девица во всяком случае в роли жены. Молодая Miss Sandrington подойдёт на эту роль гораздо больше. Она ведь красивая и абсолютно бескорыстна. Хотите сказать, вы лучше её? Лучше? Не думаю, но я честнее. А сейчас прошу меня извинить. Она повернулась и направилась в толпу. Вы не ладите с Максом. Грахорвик подошёл к Эйлин, протягивая бокал с шампанским. Да. Она не стала возражать. Он читает меня тем, кто я есть на самом деле охотницей за богатым мужем. Неужели? Он улыбнулся. Вы? Тогда вы же не станете разочаровывать дело пыхателей. Он склонил голову. Как я могу? Тем более, что вы сами вписали себя в бальную книжку, весело отозвалась Эйлин. Кстати, я не успела поблагодарить вас. самая совершенно забыла об этом атрибуте. Разумеется, как и обо всём остальном. Незаметно для других он коснулся её пальцев. Эйлен подняла голову. В этот момент свечи вспыхнули ярче, отражаясь в хрустальных подвесках люстр миллиардом огней. А двери в больный зал распахнулись. Джаспер неспешно провёл партнёршу туда и остановился в центре, выжидая, пока остальные пары выстроятся за ними. «Джаспер» — это всё, — это всё, — это всё. Если Эйлин и волновалась по поводу своего умения танцевать, то недолго. Шаги вспоминались сами собой, и основная задача была не замешкаться, чтобы соблюсти рисунок танца. Наконец, музыка кончилась, и Джаспер с явным сожалением уступил место следующему партнёру. Оркестр не смолкал ни на секунду. Танец следовал за танцем. И после пятого контрданса девушка готова была попросить очередного кавалера проводить её обратно в гостиную. Но тут заиграли вальс. Вы позволите? Джаспер снова подошёл к ней и поклонился. Конечно. Помятуй о его шрамах, и Елена осторожно положила руку ему на плечо, стараясь давить как можно меньше, уверяя, всё не так плохо. Усмехнулся он. Простите. Сейчас я вполне могу выдержать давление женской ладони. Он опустил руку на талию её и увлёк за собой. Сейчас Элин едва не взбелась, а раньше вряд ли Он улыбнулся, но улыбка получилась грустной. «Как видите, ваше присутствие творит чудеса». Если бы не танец, который позволил прижимать девушку к себе, Джаспер и не заметил бы, что она вздрогнула. Он нахмурился, гадаясь, с чем это может быть связано. Он хотел спросить её напрямую, но не успел. Музыка смолкла. Кейлин сразу же подошёл следующий партнёр, но девушка с мягкой улыбкой отклонила приглашение, сославшись на то, что обещала этот танец ещё одному кавалеру. и, следовательно, обязана пропустить. «Вы действительно так забывчивы?» поинтересовался граф Уорвик, когда незадачливый ухажер скрылся в толпе. Девушка покачала головой. «Нет, но если вы выдадите меня, что же будет? Я... я буду лично готовить вам завтрак». Звучит интригующе. «Пока вы его не попробовали». Она азарно улыбнулась. «Мы так и будем стоять здесь, или вы отведёте меня к вашей тёте?» «Конечно». Джаспер повёл её в гостиную, где леди Вайолет играла в карты. Они не успели дойти до карточного столика, когда громкий стук заставил всех обернуться к входным дверям. Двое лакеев суетились, пытаясь открыть их. Стук повторился. Что за глупости? Почему дверь закрыта? Раздался знакомый голос, услышав который граф Орвик криво улыбнулся. Амали, впусти её. Последнее предназначалось дому. Особняк возмущённо скрипнул в ответ, не желая подчиняться. "Я же сказал, впусти". Дверь медленно открылась, и мисс Сандриннгтон перешагнула порог. Её сопровождал мужчина, при виде которого сердце Эйлин ухнуло куда-то вниз, а во рту пересохло. Она оглянулась, желая спрятаться куда-нибудь подальше, но не успела. Мужчина заметил её. Его брови взметнулись вверх, а тёмные глаза опасно блеснули. "Амале?" Какая неожиданность. Граф Орвик тем временем небрежно кивнул бывшей невесте. Ты не сказал приятная неожиданность. Она ослепительно улыбнулась. Не сказал. Мисс Сандриннгтон вспыхнула, но сразу же взяла себя в руки. Я решила, раз уж ты сорвал мой праздник, приехать к тебе. Ты знаком с виконтом Брасом? Мы служили вместе. Мужчина шагнул, протягивая руку, которую граф Орвик проигнорировал. Эйлин заметила, что леди Вайолет отложила карты, а маркиз дю Виль мгновенно пробрался сквозь толпу и встал рядом с другом. Максимилиан дю Виль, виконт улыбнулся. И вы здесь? Хотя, конечно, где же вам ещё быть? Именно, холодно кивнул тот. Джейс, мы так и будем стоять на пороге? вмешалась мисс Сандриннгтон. Вы можете выйти во двор, учтиво предложил маркиз, и полюбоваться звёздами. «Макс, прекрати». Граф Уорвик остановил друга. «Мисс Андрингтон? Виконт Браас? Прошу». Он посторонился, давая незваным гостям возможность пройти в дом. Маркиз Дювиль поморщился, а особняк недовольно скрипнул. «Глупая бравада», — прошипела леди Вайолетт за спиной Эйлин. Девушка обернулась. «Это же неприлично не пустить тех, кто стоит на пороге», — возразила она. «Макс, прекрати». в глубине души полностью разделяя мнение почтенной леди. При мысли о том, что её вот-вот узнают и разоблачат горло, подкатывала тошнота. Музыканты снова заиграли. Гости начали разбиваться на пары. Пользуясь суматохой, девушка выскользнула в сад. Оказавшись в тени, она прислонилась спиной к одному из деревьев. Дыхание сбилось, а ноги подкашивались. Она никак не ожидала встретиться здесь со своим прошлым. И уж тем более под руку с бывшей невестой хозяина дома. Одышавшись, Эйлин надёрнула платье и запахнула шаль. После духоты в бальном зале ночной воздух казался очень холодным. Девушка задумчиво посмотрела на светящиеся окна особняка, гадая, как лучше незаметно прокрасться в свою комнату. Вы же замёрзнете. Тёплая ткань легла ей на плечи. Эйлин повернула голову. Граф Орвик стоял совсем рядом. Из-за маски казалось, что его лицо скрыто тенью. Только глаза всё так же сверкали. «Что вы здесь делаете?» Изумилась девушка. «Играли вальс, у вас не было». Он пожал плечами. «Вы могли пригласить другую девушку?» «Нет, к тому же я отвык от этой суеты». Он потёр висок. Голова разболелась. «Скоро пройдёт». От фрака исходил запах лимона и бергамота. Девушка плотнее закуталась, наслаждаясь мнимым ощущением безопасности. «Почему вы ушли?» Джаспер наклонил голову набок, словно хищная птица. В зале очень душно. Она почти не погрешила против истины. Вы могли остаться на террасе, а не уходить в глубь парка. От кого вы пытались спрятаться, Элен? Понимая, что ложь раскрыта, она опустила голову. Я Скажите, почему вы не пожали руку виконту Браасу? Это он? А в голосе Граф ослышалась сталь. Простите, Только не делайте вид, что ничего не понимаете. Это он скомпрометировал вас. Эйлин только кивнула в ответ. Я не думала, что встречу его здесь. Эйлин, посмотрите на меня. Джаспер осторожно положил ладонь ей на плечи. Если Браа тронет вас хоть пальцем, она усмехнулась. Ему достаточно лишь обронить несколько фраз, сказать, что я позволила целовать себя. А вы позволили Я была влюблена, она вздохнула. Глупо, правда? Нет, он покачал головой. Глупо и бесчестно было воспользоваться вашими чувствами. Боюсь, что в свете мало кто разделяет ваше мнение, милорд, усмехнулась Эйли. Так что, если вы вдруг передумали? А я должен передумать? грубо оборвал её граф. Уверяю вас, мисс Кембл, наша свадьба состоится в назначенное время, и архиепископ лично проведёт церемонию. Да, ваше сиятельство, как пожелаете. Если бы её не держали за плечи, Эйлин сопроводила бы эти слова реверансом. Джаспер несколько секунд смотрел на неё, словно пытаясь понять, что скрывается за подобной покорностью, а потом расхохотался. Право слово, вы бесподобны. Рада, что в очередной раз смогла позабавить вас, ми лорд. Она всё-таки выскользнула из его рук и направилась к дому. Граф легко догнал её. Прошу, не обижайтесь. Он легко коснулся её руки. С чего вдруг мне обижаться на вас? Девушка обернулась. Почему вы стремитесь избежать нашего союза? Джаспер не стал отвечать на её вопрос. Эйлин пожала плечами. Потому что я не понимаю, зачем это вам. Доказать что-то мисс Сандриннгтон это не лучший способ. Почему вы считаете, что я всё ещё переживаю по поводу отказа Амали? Я просто не могу придумать иную причину. Джаспер вздохнул. Каюсь, при первой нашей встрече мной действительно двигали не самые благородные мотивы. К тому же мне действительно нужен наследник, признался он. Но потом... Эйлин, вы умны и привлекательны. А ещё с вами очень легко. Её глаза широко распахнулись. Казалось, что в них сияют звёзды. Джаспер оглянулся. Они всё ещё стояли так, что их не видно было из окна сабняка, и он решился. Притянув девушку к себе, он поцеловал её. Мягко, но вместе с тем настойчиво. Элин вздрогнула и замерла, а потом неуверенно ответила. Фрак соскользнул на землю, но этого никто не заметил. Губы графа скользнули по её губам, вынуждая приоткрыться. Ладони нежно поглаживали спину. От них исходило тепло, волной расходившееся по телу. Смех с террасы прозвучал слишком громко. Услышав его, Эйлин испуганно отшатнулась от Джаспера и хотела бежать. Они нас не видят. Граф удержал её. Что? Они нас не видят. Гости на террасе, повторил он, спокойно поднимая и отряхивая фрак. О. Эйлин смутилась. Кажется, я испортила вам костюм. Я сам виноват. Он критически оглядел смявшуюся ткань, к которой прилипли травинки, но всё-таки надел. «Может быть, лучше сменить фраг?» — поинтересовалась Эйли. «Зачем? Бал скоро закончится, к тому же другого всё равно нет», — отмахнулся граф. «Неужели?» «Увы, в последнее время я не слишком интересовался гардеробом. Это заметно. Но вы можете исправить это упущение». Изумрудные глаза весело блеснули. «Поехать с вами к Портному?» «Почему нет? Вы разбираетесь в шитье, как никто другой». «Представляю, как это шокирует всех, особенно самого Портного», весело рассмеялась и Лена потом с теплотой добавила. «Спасибо». «За что? За приглашение?» «Вы намеренно завели этот разговор о Портном, чтобы успокоить меня?» «Не без этого», — кивнул Джаспер. хотя, признаться, я боролся с искушением позволить вам выскочить из кустов и тем самым скомпрометировать меня. Скомпрометировать вас? Вряд ли это возможно. Да и к чему? Как честная девушка, вы бы были просто обязаны выйти за меня, чтобы сохранить мою честь. Джаспер. Эйли не знала плакать ей или смеяться. Вы всегда всё переворачиваете с ног на голову. Очень часто. Не желая смущать собеседницу, Уорвик не стал указывать на то, что она впервые назвала его по имени. «Какой ужас! И как прикажете с этим мириться?» «У вас будет целая жизнь, чтобы попытаться искоренить эту привычку». Девушка покачала головой. «Что-то подсказывает мне, милорд, что вы неисправимы. Как бы там ни было, стоит попробовать». Джаспер осторожно выглянул из-за кустов. А с террасы все ушли. Вы спокойно можете вернуться в зал. Я последую за вами но чуть позже, чтобы не давать повода сплетникам. Хорошо. Эйлин послушно направилась к дому. Всё ещё улыбаясь, Джаспер прошёлся вдоль кустов, задумчиво смотря на тёмное небо. Показалось ли звёзды стали сиять гораздо ярче? Во всяком случае, присутствие Эйлин дарило надежду. Опьянённый новыми ощущениями, он не заметил тёмную фигуру затаившуюся среди деревьев